Тойкий утёс. Весь конец года Севастополь жил надеждой на поворот солнца с зимы на лето. Истекал декабрь, самый ненастный месяц в году. По народному календарю в день передно поворота, 24 декабря по новому стилю, солнце поворачивает с зимы на лето. Поговорка сложенная про среднюю Россию: солнце на лето, зима на мороз. в 1854 году оправдалось и в Крыму. 24 декабря при крепком морозе в Севастополе выпал снег. Горы побелели. Мальчишки в Севастополе лепили снежные крепости и штурмовали их. Грязь на дорогах окаменела. Горные дороги вокруг Севастополя стали проходимы. Чёрная речка покрылась льдом, способным держать пехоту. Неприятель страдал от морозов, как будто сама природа дарила князю Меншикову ещё раз счастливый случай нанести решительные удары ослабленному неприятелю. Меншиков упустил эту последнюю возможность. Морозы сменились оттепелью. Снег размяк и быстро таял, дороги опять разгрязли. По балкам побежали говорливые ручьи. Черная речка вздулась и вынесла лед в бухту. Горы почернели, солнце сильно пригревало, в долинах зазеленела трава. В Евпатории с кораблей высадились две турецкие и одна английская дивизии, общей численностью около 20 тысяч человек. Побуждаемый к решительным действиям из Петербурга и опасаясь за свой тыл, Меньшиков вздумал атаковать Евпаторию. Он опасался, что турки предпримут движение к Перекопу и отрежут единственный путь сообщения Крыма с Россией. Это предприятие Меншикова имело вид перехода к наступлению. Предпринятый 5 февраля недостаточными силами штурм Евпатории окончился неудачей. 7 февраля Меншиков послал об этом с курьером донесение в Петербург и в ответ получил письмо от Александра, наследника царя. Александр, имени мотца, Николай Павлович заболел, уволил Меншикова от командования Крымской армией и назначил на его место командующего Южной армией Горчакова. Меншиков, не дождавшись Горчакова, уехал в Семиферополь, бросив армию и Севастополь. Ещё в декабре Николай Павлович сдал манифест, обращённый к России, но в нём было косвенное предложение неприятелю мира. Предварительные переговоры о мире начались в Вене, причём один из представителей неприятеля сказал: "Будем вести переговоры так, как будто Севастополь уже сдался". Из этих пренебрежительных слов было ясно, что Севастополь главный узел войны. Война шла не только в Крыму, она шла и на Кавказе. Союзники послали и в Балтийское море огромный флот, Из лучших кораблей среди них находилось много пароходов. Другая английская эскадра появилась летом 1854 года в Белом море и напала на Соловецкий монастырь. Не обошлось без нападения на русские поселения даже на Дальнем Востоке. Все эти мелкие укусы на Балтийском море, на Северном Ледовитом океане и в водах Дальнего Востока не могли оказать никакого влияния на ход войны. Севастополь по-прежнему стоял над морем грозным утёсом. Тот лебена Нахимов хорошо воспользовались временем между царствие с отъездом Меншикова в Симферополь до приезда в Севастополь нового главнокомандующего Горчакова. Неприятель обнаружил намерение перевести всю тяжесть атаки против корабельной стороны, главным образом против Малахово кургана. Об этом намерении противника можно было догадаться хотя бы потому, что на правом фланге английских осадных работ появились и французы. Тотлебен не сомневался в том, что рано или поздно противник осознает ошибочность своего первоначального плана проникнуть в Севастополь между третьим и четвёртым бастионами. Если бы даже оба эти бастиона пали, Неприятель не мог бы удержаться в городе под обстрелом Малахова кургана. Корниловский бастион господствовал и над городом и над рейдом, и над дорогой в город к вершине южной бухты. Ключом Севастополя являлся Малахов курган. Французские генералы ещё спорили о новом плане атаки Севастополя с корабельной стороны, когда Нахимов с Стотлябиным решили перейти к активной обороне. на левом фланге. Толтеллен выдвинулся вперёд, предупредил французов и занял новыми укреплениями те самые позиции, на которых неприятель предполагал укрепиться. В одну из февральских безлунных ночей за Киленбалкой выросли два новых редута, далеко выдвинутых вперёд в сторону неприятеля. Редуты эти получили название Селенгинского и Волынского. по именам полков, которые их возвели и защищали. Нахимов построил для сообщения с новыми редутами мост через Киленбалку. Французы сделали несколько ответных безуспешных попыток овладеть новыми редутами. Место редутов тот Лебедень забрал искусно. Они были расположены на гребне высоты, где скрещивались выстрелы Малахова кургана пароходов из Келенбухты и батарей с северной стороны. Затем тот Лебен приступил к укреплению Кривой Пятки, куда уже подбирались зигзагами своих траншей французы. 26 февраля огонь всех орудий, которые могли поражать Зеленую гору, был направлен против работ неприятеля на этом участке. Обстрел принудил французов оставить работы. А на рассвете следующего дня они увидели на зелёной горе высокие валы, выросшие за ночь. Неприятный метель надкрыл по новому укреплению орудийный огонь, но не мог помешать работам. Камчатский полк отразил несколько атак французов. По имени полка укрепление получило название Камчатского люнета. Однажды утром в первых числах марта Перед четвёртым бастионом выступила из окопов группа французов с белым флагом и сообщила вышедшим навстречу русским парламентамтёрам, что 18 февраля в Петербурге умер император Николай Павлович. Неприятель торопился сообщить известие о смерти царя, в расчёте, что оно вызовет смятение и упадок духа в рядах защитников Севастополя. Французы плохо разбирались в русских делах и не знали, насколько ненавистно было русскому народу правление Николая I. Ещё раньше, услышав о смерти царя, прозванного в народе Николаем Палкиным, солдаты в Севастополе обрадовались. С именем нового царя Александра II у них связывалась надежда на сокращение долгого срока солдатской службы.